36. Мистер Канэлс, насколько мне известно, это вы обслуживаете наши торговые автоматы, а также кафе боулинг. Дежурное блюдо всегда одно и то же картофель фри под сыром, ответил Дина. Полковник Сюй не рассмеялась, не улыбнулась, даже не моргнула. Просто сидела, сложив руки перед собой на столе. Рядом стопка листовок о депрессии у военнослужащих и золотые часы с гравировкой «Сюй-2028 год». Игривый намек от подчиненных, что однажды ее выдвинут в президенты. Я бывала в боулинге. Ни разу вас там не видел, полковник. Что вы заказываете? Я присылаю дьетанта. Минутку. Вы та самая, что каждые пару недель заказывает питу без начинки, с одними оливками и дополнительной порцией кетчупа? Такой человек внушает серьезную тревогу. — Абсолютно согласна. Я заказываю хлеб из обойной муки с жареным сыром, помидорами и авокадо. — Этот заказ вполне адекватен. — Я вообще адекватный человек, мистер Каннелс. Даже более адекватный, чем вы думаете. Дина поерзал на сиденье. Гладко стелет. — Мой адъютант говорит, что вас все здесь называют кэндимен. Примечание 8. Герой одноименного фильма ужасов, 1992 года. Удивительное прозвище. Полковник, если вы хотели меня о чем-то спросить... Мистер Каннелс, полагаю, вам хорошо известно, что автоматы со сладостями установлены в этом здании только в одном месте, в зоне отдыха, и больше нигде. Тем не менее, последние двое с половиной суток Камеры безопасности показывают, что вы побывали здесь раз-шесть. Прежде чем Дина успел что-либо ответить, полковник добавила. Оказалось, что вчера, мистер Канлс, когда секретная служба осматривала помещение накануне президентского визита, вы одним из немногих появились в здании еще до них. Часто был совсем ранний. Это значится в моих рабочих инструкциях. Пополнять торговые автоматы с утра пораньше. — А еще мне бросилось в глаза, что вы находились в этом здании примерно в то самое время, когда кто-то ударил по голове вашего приятеля Зига. Дина в негодовании выпрямил спину. — Вы меня в чем-то обвиняете? — Пока я только излагаю факты. — Зиг устроил меня на эту работу. Он мне как брат. — Радослышать, мистер Каннлс. Тем более, что все мы в последнее время крайне беспокоимся о вашем приятеле Зиге. — Вы бы ему это сказали. — Я-то с радостью. Но вот проблема. Вчера после обеда, когда мы пытались до него дозвониться, он не брал трубку. Мы даже отправили посыльного к нему домой. Его никто не смог найти. Как сквозь землю провалился. — Ну так сейчас с ним поговорите. Я уже сказала, что рада бы но, как вам известно, он четыре часа не выходит из зала бальзамирования. А у меня накопилось много вопросов насчет того, куда пропал Зик после отправки тела сержанта Браун. На сей раз Дина просто промолчал. Руки все еще были сцеплены вместе, словно в молитве. — Вы, я вижу, слышите это имя не в первый раз, не так ли, мистер Канулс? Нола Браун. Дина опять не ответил. «А имя Маркуса Рамита вам что-нибудь говорит?» «Не понимаю, о ком вы». «Маркус Рамита из Таксона, штат Аризона. Прошел подготовку в спецназе. Потом был уволен за сокрытие ранее выявленных личностных отклонений. Обычно это означает, что парень дерьмо». «Допускаю». Однако представьте мое удивление, когда Маркуса обнаружили два часа назад мертвым на катере, пришвартованном у Пентагоновской пристани, с перерезанным горлом, аккуратный надрез поперек сонной артерии, работал профессионал, либо человек, хорошо знакомый с анатомией. тона -то практики на ум не приходят? «Мэм, неужели вы думаете, что Зиг способен...» «Я никого ни в чем не обвиняю». Мне всего лишь хотелось бы установить, где Зиг провел последний вечер. Убийство на катерах не по его части. Не хотелось бы вам верить, мистер Каннелс. Однако зернистые снимки системы наблюдения, которые мы только-только начали изучать, показывают, что на пристани в тот же вечер побывал очень похожий на Зига человек. Дина опять как воды в рот набрал. «Мистер Канулс, я запросила ваше личное дело. Каждый месяц половина вашей зарплаты уходит в налоговую службу. Почти трехлетняя задолженность по налогам, взыскание залогового имущества в отношении одного, двух, трех, нет, четырех разных кредитов. Это не имеет никакого отношения. Я делал законные инвестиции». «Я наслышана о пузыре на рынке жилья». Когда он лопнул, моя невестка попала в такую же трясину, из-за чего мой брат, работая диспетчером пожарного депо, до сих пор берет дополнительные ночные смены. Я к чему это все говорю, мистер Каннелс? Совершенно очевидно, что вы дорожите своей работой. Так что если вам что-либо известно о Зиге или Нолли Браун и о том, что происходит, мы готовы вас поддержать. Чем? вызвав меня к себе и сидя, сцепив руки, словно крючкотвор из дешевого комикса. Вы же прекрасно знаете, что я полностью передам Зигу ваши слова. Он мне как родной. Я не подвергаю сомнению вашу преданность Зигу. Меня больше волнует верность Зига своему служебному долгу. Тогда вы его совсем не знаете. Если хотите уволить меня за то, что я пытаюсь выплатить просроченные налоги, увольняйте. В противном случае, если у вас есть претензии к моей работе, направляйте жалобу представителю закупочного органа. А сейчас мне пора готовиться к обеденному столпотворению. Ах да, авокадо поверх жареного сыра? Хороший сэндвич превращается в дерьмовый. Жареный сыр этого не заслужил. Без дальнейших рассуждений Дина направился к двери и, выходя, громко ею хлопнул. Полковник Сюй посмотрела на часы с надписью «Сюй, 2028 год». Она еще немного посидела со сцепленными руками, после чего достала телефон и отправила на неотслеживаемый номер сообщение из двух слов «Ваша очередь».